Глава 7. По кухне разносился терпкий дразнящий аромат свежемолотых кофейных зерен. Соня заправила гейзерную кофеварку, добавила ложечку сахара и щепотку перца и поставила кофе вариться. Они с викой только что вернулись от адвоката. Соня написала на него доверенность, чтобы он взял все заботы о разводе на себя. Она боялась, что сама не выдержит ни ненавистнических выпадов Вадима, ни давления свекрови которая последнюю неделю обрывала телефон, названивая по 50 раз на дню. Эти две недели, что прошли после её ухода от Вадима, были словно в тумане. А всё из-за того влияния, которое свекровь оказывала на Соню. Сначала она отвечала на звонки, слушала аргументы Лидии Васильевны и будто подпадала под её гипноз, почти совсем соглашалась, чуть на попятную не пошла и, повесив трубку, начала сомневаться в правильности своего решения. Вика, у которой теперь жила Соня, заметила, как свекровь действует на подругу, отключила у той мобильник и спросила. «Ты понимаешь, что они решили морально тебя задавить? Видят, что из тебя можно лепить, как из пластилина, вот и хотят вылепить. Давай так. Ты либо решила и разводишься, тогда я тебя по всем фронтам поддержу. Либо заканчивай маяться и терзаться в сомнениях, возвращайся к мужу и живи, как жила. Обстирывай, тапочки подноси, в рот заглядывай и терпи». «Смотреть на то, как ты мечешься, я больше не могу». «Какому мужу, Вик?» — помотала головой Соня. «Он там, наверное, уже свою Катерину в нашу квартиру перевёз». «Тогда чего ты слушаешь эту Лидию Васильевну? Она к совести твоей взывает? К человечности? Лучше бы сына нормально воспитала». Выдохнув, Вика добавила. «Хочешь, я найду тебя адвоката, и он все вопросы решит за тебя?» «Тебе даже в суд не нужно будет идти». И Соня согласилась. Адвоката Вика нашла через коллегу. «Я попробую договориться с вашим мужем в досудебном порядке. Так будет проще всего. Если он на это не пойдёт, тогда всё решим через суд». Соня позвонила Вадиму и сообщила, что теперь все вопросы о разводе за неё будет решать Юрий Павлович. Правда, Соня многого не ждала. Она была уверена, что Вадим откажется договариваться. Однако она ошиблась. К удивлению, после разговора с адвокатом, Вадим пошёл на уступки и согласился отдать Соне квартиру, в которой они жили. «Соне этого должно за глаза хватить. Она в этот брак ничего не вложила», — заявил он. «А квартира больших денег стоит». «А то, что ты его обхаживала со всех сторон, не в счёт», — фыркала Вика. «А моральный ущерб тоже не в счёт? А проданная бабушкина квартира?» «Я согласна» сказала Соня Юрию Павловичу, пропуская резкие слова подруги мимо ушей. «Вы уверены? У вас же в совместной собственности два автомобиля и большой загородный участок, на котором вот-вот начнётся строительство, а ещё ценные бумаги. Всё это было приобретено уже после заключения брака. Вы имеете право получить половину», — уговаривал её Юрий Павлович. «Я просто хочу поскорее с этим покончить, иначе, мне кажется, я так и не выберусь из их тисков». А вы знали, что полгода назад ваш муж приобрёл ещё одну квартиру? Нанёс новый удар Юрий Павлович. Для Сони это стало полной неожиданностью, и она помотала головой, она ничего не знала. «Пусть хоть всё забирает», — пробормотала она. «Мне ничего не нужно». «Не дури!» — прикрикнула на неё Вика. «Ничего тебе не нужно, пока ты в апатии. А где потом жить будешь?» Подруга права. Старую бабушкину квартиру в Сергиевом Посаде она ведь давно продала. И деньгами от её продажи Вадим, между прочим, пользовался без зазрения совести, хотя, по его словам, это были сущие копейки. Хорошо, раз он готов отдать мне квартиру, где мы жили, я согласна. Но ни на какой раздел имущества я подавать не буду, иначе это никогда не кончится. Сил моих больше нет. Будто в подтверждение её слов зазвонил мобильник. На экране отобразился номер свекрови. Соня сбросила вызов и отключила телефон. Адвокат лишь покачал головой, но принял решение Сони и сообщил о нём Вадиму. В суд идти не пришлось. Развести их теперь без претензий друг к другу и без детей могли и в ЗАГСе. «Целый месяц ждать», — вздохнула Соня, разливая сварившийся кофе по чашкам. «Зря ты не стала претендовать на раздел имущества», — качала головой Вика. «Я бы забрала всё, что мне причитается по закону. Ишь ты!» «Не хочу ничего. Меня изнутри будто выжгли», — призналась Соня и опустилась на стул. «Вадим разговаривает со мной так, будто я по гроб жизни ему обязана. Будто он, правда, меня из какой-то помойки вытащил. Лидия Васильевна и того хуже. Призывает на меня все проклятия и кары небесные». «Ну и семейка. Неужели ты раньше не понимала, какие они?» — удивлялась Вика. «Не понимала», — вздохнула Соня. Я, конечно, знала, что свекры меня не особо любят, но чтобы вот так ненавидеть, будто я у них украла что-то. А Вадим? Вадим тебя морально давил все эти годы, а ты принимала это как само собой разумеющийся. И ведь со стороны не скажешь, всегда такой вежливый, приятный, обаятельный. Да уж, подруга, как там говаривала Великая Раневская, лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Соня теперь и сама это понимала. Понимала, что любви между ней и мужем давно нет, а может, и не было никогда. Ведь если бросить беспристрастный взгляд на их с Вадимом любовь, то что в ней было? Его сарказмы, вечные упрёки, её, Сонина, вечное послушание. Муж лучше знает, муж прав. Зачем спорить и возражать? Он же её любит, а значит, плохого не посоветует. Слепота влюблённой женщины порой темнее кромешной тьмы. Соня лишь радовалась, что совсем скоро всё закончится. Она даже фамилию после развода решила вернуть девичью, чтобы раз и навсегда отрубить, будто и не было этих пяти лет. «Хочу завтра съездить на старую квартиру, собрать кое-какую одежду. Вадим прислал сообщение, что съехал», — сказала Соня. «И правильно. Только я ещё чуть-чуть у тебя поживу, ладно, Вик. Не смогу пока там. Живи, конечно». «Живи до развода, пока квартира официально не станет полностью твоей. А там придёшь в себя, подумаешь, как быть. Захочешь — вернёшься туда, а захочешь — продашь и другое жильё купишь». «Знаешь, я ведь даже не знала, что Вадим купил ещё одну квартиру. Наверное, для любовницы. И заплакала». «Ну что ты, что ты, моя хорошая», — обняла её Вика. «Всё наладится, вот увидишь. Это сейчас тебе плохо». А потом ты вздохнёшь с облегчением, что не потратила на этого придурка 20 лет жизни. У тебя ещё всё впереди. Соня не верила в эти прописные истины. Она сама себе казалась теперь постаревшей, никому не нужной, ни на что не способной, разрушенной. Ты даже ребёнка родить не можешь. Слова мужа острой иглой засели глубоко в сердце. А уверение свекрови, что Соня испортила себе жизнь, потому что никому, кроме Вадима, она больше нужна не будет, вросли в её душу, пустив там глубокие корни. На следующий день был выходной, и Вика вызвалась отвезти Соню в её старую квартиру и забрать кое-что из одежды, ведь от мужа она уходила, почти ничего не взяв. Однако, когда Соня открыла своим ключом дверь, она ахнула. Квартира оказалась абсолютно пуста.